И все-таки, следует ли считать возвращение к Богу более высокой ступенью или нет? Философия йоги твердо дает утвердительный ответ на этот вопрос. Йоги утверждают, что земная жизнь человека – это вырождение, шаг назад. Не существует на свете религии, которая бы рассматривала земную жизнь как совершенство. Все говорят, что вначале человек был превосходен и чист, затем он становится все хуже и хуже. И так будет продолжаться до тех пор, пока ухудшение не достигнет предела, после которого человек, завершая круг, вновь устремится к совершенству. Как бы низко ни пал человек, он должен в конечном счете опять возвыситься и возвратиться к своему истоку, который и есть Бог. Вначале человек вышел из Бога, на промежуточной стадии он был человеком. В конце он опять возвращается к богу таково дуалистическое отношение цикла монистическая точка зрения утверждает что человек есть бог и к богу он движется но если наша земная жизнь лучше то почему позвольте вас спросить не столько бед и ужасов и почему она конечна если земная жизнь возвышенная форма существования почему она кончается Как может быть высшим состоянием состояние разложения и врождения? Почему положение вещей должно быть столь дьявольским, столь неудовлетворительным? Его можно оправдать только если рассматривать как промежуточное, как ступень к более высокому уровню существования, как неизбежный путь к возрождению. Заройте семя в землю, оно в ней распадется, чтобы из-за распада родилось прекрасное дерево. Душа также должна пройти через распад, чтобы стать Богом. Из этого следует, что чем скорее завершится состояние, которое мы назовем человеческим, тем лучше. Может быть, стоит выйти из этого состояния, совершив самоубийство? Ни в коей мере это лишь испортит дело. Терзая себя и проклиная мир, мы не найдем выхода, мы не можем миновать «юдоль скорби» в кавычках. Но чем скорее мы ее пройдем, тем лучше. Надо постоянно помнить, что земная жизнь человека не является его высшим состоянием. Гораздо труднее понять, что высшее состояние – абсолют, не есть, вопреки опасениям многих существования подобная жизни амеб или минералов, думать так – опасное заблуждение. Такие мыслители полагают, будто существует лишь два состояния жизни. Минеральное и мыслительное. Но откуда они взяли, что бытие ограничены двумя состояниями? Нет ли чего-то еще намного превосходящего мысль? Мы не можем видеть световые волны низких степеней колебаний, но с увеличением интенсивности они делаются видимыми для нас. Когда эта интенсивность еще более возрастает, они опять исчезает для нас, и мы воспринимаем такой свет, как тьму. Но назначены ли они тьма в начале и тьма в конце? Разумеется, нет, они так же различны, как два полюса. Равнозначно ли бессмыслие камня бессмыслю Бога? Конечно, нет. Бог не мыслит, он не рассуждает. Зачем? Разве есть нечто неизвестное ему, о чем он должен бы рассуждать? Камень не может мыслить, Бог не мыслит, в этом разница. Философы, ужасающиеся перед лицом перспективы выхода за пределы мысли, не видят ничего за этими пределами. Существует состояние бытия за пределами, досягаемыми мыслью, состояние, намного превосходящее мысль. Начало религиозной жизни появляется за пределами интеллекта. Оставив позади и мысль, и интеллект, вы делаете первый шаг к Богу, а это начало жизни. То, что мы обычно называем жизнью, на самом деле является лишь ее зачаточной стадией. Но здесь возникает такой вопрос. Где доказательства, что состояние за пределами мысли и разума превосходит их? Ответов на него сразу три. Во-первых, все великие люди мира, куда более велики, чем те, кто знаменит своими многословиями, люди, изменявшие мир и никогда не помышляющие о корысти, Все как один утверждают, что земная жизнь есть лишь маленький отрезок пути к бесконечности вне ее. Во-вторых, великие люди не просто рассказали об этом миру, но и указали путь так, что каждый может последовать за ними. В-третьих, иного пути просто нет. Нет иных объяснений. Само собой разумеется, что не существует более высоких состояний, поэтому зачем вы бесконечно ходим по кругу? Как объяснить мир, если мы не можем двигаться дальше? Если нам нечем больше спрашивать, наше знание в таком случае будет ограничено чувственным миром. Именно это называется агностицизмом. Но какие у нас основания доверять свидетельству наших органов ощущения? Настоящим агностиком был бы тот, кто остановился бы посреди улицы и умер. Коли разум единственное, что существует, то почему не быть нигилистом? Человек, объявляющий себя агностиком во всем, кроме денег и славы, не настоящий человек. Кант убедительнейшим образом доказал, что мы не в силах заглянуть за мощную стену, именуемую разумом. Однако индийская философская мысль начинает именно с этой точки, отваживается на поиск и отыскивает нечто, превосходящее разум, в чем содержится и единственное объяснение смысла земной жизни. Вот в чем ценность изучения того, что выведет нас за границу нашего мира. Ты отец наш, и ты перенесешь нас через океан невежества. Вот это и есть наука религии, и ничто иное ее быть не может. А теперь перейдем к афоризмам Патанджали.